«Да нет же, нет!» — отрезала она. «Ты что, с ума сошел?» Потом снова прильнула к нему, забыв об его мокрой одежде так крепко, как будто ни за что не хотела отпускать. «О, Хори!» — сказала она. «Я так подло с тобой поступила!» На этот раз навстречу шел Форд, и когда шофер попытался выровнять его на предательской, покрытой подтаявшем льдом дороге, его стало бешено швырять из стороны в сторону. И в этот короткий миг между воротником шофера — он был без галстука — и женским чулком, который он намотал себе на голову под шляпой и завязал под подбородком, Байерд увидел его кадык, скачущий, словно перепуганный щенок в пеньковом мешке, И коротко усмехнулся. Все это промелькнуло и скрылось позади. Байерт резко вывернул руль, отпустил сцепление, мотор взревел, огромный автомобиль занесло на скользкой поверхности, и перед его глазами, вызывая чувство тошноты, снова выплыл застрявший в грязи форт. Потом форт опять уплыл из поля зрения когда Байерд снова вывернул руль и для большей устойчивости включил сцепление. Но автомобиль упорно не желал становиться на колеса, и его медленно несло бок, а морозный декабрьский мир, вызывая головокружение и тошноту, смещался в поперечной плоскости. Старого Байерда швырнуло на внука, и тот уголком глаза увидел, что старик ухватился рукой за верхний край дверцы. Теперь автомобиль встал носом к крутому холму, на котором было расположено кладбище. Прямо над их головами, окруженные недвижными кедрами, театральным жестом простер каменную руку Джон Сартерес, зорко всматриваясь в долину, где на протяжении двух миль перед его высеченными из камня глазами тянулась построенная им железная дорога. Байерт еще раз вывернул руль. С противоположной стороны дороги зияла отвесная пропасть. Здесь, на крутом откосе, поросшем карликовым кедром и изрытым бурыми бороздами, в тех местах, куда еще не добралось солнце, лежали грязные комья снега и серебрился тонкий ажурный иней. Задняя часть автомобиля, на мгновение казавшаяся бесконечным, повисла над этим провалом, Но в конце концов автомобиль снова повернулся и, с работающим на полную мощность мотором, не снижая скорости, крутился до тех пор, пока опять не стал носом к спуску. Но он все равно никак не мог попасть в колею, и хотя они спустились почти до самого подножья холма, Байер понял, что на дороге ему не удержаться. Перед тем, как с нее соскользнуть, Он резко повернулся к пропасти, и автомобиль на секунду, словно переводя дух, лениво повис над пустотой. «Держись!» — крикнул Байер деду, и они нырнули вниз. Мгновение полной тишины, в котором исчезло всякое ощущение движения. Потом вокруг затрещали раздавленные низкорослые кедры, По радиатору со свистом захлестали ветви, злобно норовят треснуть седоков по головам. Они наклонились вперед, уперлись ногами в пол, и автомобиль начал описывать длинную дугу. Снова беззвучная пустота, потом резкий толчок, от которого рулевое колесо ударило Байерда в грудь и, вырываясь из рук, чуть не выдернуло их из суставов. Деда швырнуло вперед, и Байерт, выбросив поперек руку, едва успел удержать старика, который чуть не выбил головой из стекло. «Держись!» — крикнул он. Автомобиль, не снижая скорости, несся вперед, и Байерт, ухватившись за прыгающий руль, повернул вниз на дно оврага, дал газ, и на полной скорости усиленной еще инерции и падения Автомобиль затрясся, с грохотом обрушился на дно рва, повернулся, поднялся на низкий в этом месте откос и снова выехал на дорогу. Байерт затормозил. С минуту он сидел, не двигаясь. — Фью! — проговорил он, наконец, — милосердный Боже! Дед неподвижно сидел рядом, все еще вцепившись, рукой в дверцу и слегка наклонив голову. — Пожалуй, теперь можно и закурить, — сказал Байерт. Он нашарил в кармане сигарету и спички. Руки у него дрожали. — Когда нас занесло, я снова вспомнил про этот проклятый бетонный мостик, — извиняющимся тоном пояснил он. Жадно затянувшись, он взглянул на деда. «Ну, как ты там? В порядке?» Старый Байерт ничего не ответил. И, вынув изо рта сигарету, Байерт пристально на него посмотрел.